145. Каждое действие, совершённое во имя моё, создаёт нить связи со мной. Тысячи дел, тысячи нитей, сплетающих прочный канат. Или лучше сказать, мост счастья от берегов плоти ко мне, в беспредельность, в царство моё, в мир мой бесплотный и невидимый, над плотным и видимым. и приходящим, существующий. Казалось бы, прочен мир плотный, и видим, и осязаем, но мир плотный от сегодня уже не существует завтра. Но мой пребывает вовеки. Что ж такое сей день миру сему? Не мост ли или ступень в мир мой, мир света? Кто говорит конец, когда я говорю начало? Кто говорит смерть, когда я утверждаю жизнь, жизнь без конца? Так поймём, что смерть есть лишь форма уявления жизни. Не зерно умирает, чтобы дать плод и новые зёрна, но меняется форма выражения непрерывной единой жизни. Меняется, чтобы стать новой и обогатиться новыми возможностями. Возможности куколки И возможности бабочки разные. Не смерть ли куколке дала бабочке крылья? Так смерть тела физического даёт человеку возможность летать, если дух готов. Можно летать и не сбросив тело, но лишь временно оставляя его. Но для этого всё же надо умереть для своего малого я, чтобы оно не мешало. Говорят, что смерть страшна, Но так рассуждает невежество. Только для прирожденного раба, не знающего, что такое свобода, освобождение может показаться несчастьем. Но радостно расправляет крылья орел духа, когда дается возможность летать, вырвавшись на свободу, на просторы пространственные. Уничтожаем всякий страх, откуда бы он ни вползал. Неизбежного не миновать. Но причём тут страх? Самое страшное, самое ужасное, самое неизбежное встретим без страха, и тогда победа достигнута. Ведь надо пройти, и если через что-то надо пройти, пройдём через это без страха. Без страха и есть утверждение силы духа над приходимостью временных условий. Призраки толпятся кругом и пугают, Пламя жизни хотят потушить, но дух победителя призраков не страшится, ибо стал победителем над призрачной жизнью и смертью. Так живут люди в тумане непонимания, истины знания отвергнув. Учитель утверждает действительность среди очевидности и вечное среди временного. Со мною обеспечена победа над настоящим, которое есть, во имя будущего, которого нет, но которое будет, свидетельствую о действительности и неизбежности будущего, которое уже существует в складках грядущего. Лучше строить жизнь свою на огненной скале будущего, чем опираться на настоящее, которое сегодня есть, а завтра уже уходит в невозвратное прошлое и иссекает для земли скажу. Нет жизни более чудесной, нежели осознание будущего, когда растут крылья духа, сметая грани времени. Как звук рога побеждает пространство, так и стремление в будущее покоряет время. На крыльях будущего устремляется дух в беспредельность, так и делятся люди, люди прошлого, настоящего и будущего. Мои принадлежат к будущему. Построением будущего, утверждаемого в настоящем, побеждаем несовершенству жизни. На ключе будущего идёт великое построение плана владык ныне на земле осуществляемого. И страна, взявшая этот чудесный ключ в свои руки, идёт по пути великих нахождений. Не устанем насыщать мысли устремлённых в будущее духов чудесными возможностями претворения в жизнь мечты огненной, мечты дирвозновянной, мечты владыками света утверждённой в пространстве. План нами намеченный на земле утверждается и утверждён будет. Я сказал.